Лораф и его книга уничтожат Гвенго фальма, пусть ему потребуются годы. Эти годы будут похожи на ледяной огонь, на темное время ночи, как говорят Гвенги, а потом на выжженный ледяным огнем фальм придут те, в чьих руках и книга, и Лораф. Кто они? Я не знаю. Я знаю лишь, что если вдруг меня убьют, мне не быть больше гнором.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 а удовольствоваться их бегством из замка. А Лакха с Эгином пообещали такое бегство гарантировать. — И отвести душу, — продолжал Лакха, — как отводят душу люди меча, вы, Эгин, знаете, и тогда мое тело, скорее всего, погибнет. — Вальвира не людь меча, — поправил Эгин. — Да будь он хоть и веронотом, Главное, что его родовое гнездо жестоко разорено нашими соотечественниками. Хорошо хоть зверда указала в Эльвире на то, что я, лакха Каалара, всегда был против этой отвратительной авантюры, если только баронесса не врет. Баронесса честная женщина, честный Гвенг, точнее, баронесса, квинтэссенция порока. Этот разговор велся на варанском языке, чтобы не понимали проводники. Последний привал, который они сделали под боком матерого валуна, надежно защищающего от сырого восточного ветра, подходил к концу. Впереди их ожидала встреча с гинсовером, набитым сонными соотечественниками, огнетворительным зельем и непознанными кознями, которые, кто знает, уготовлены им семью стопами Ледоваокова. Эгин и Лакха находились на одной из так называемых «заветных троп», по которой они передвигались в сопровождении четырех отменных следопытов из Машмагарта. Тропы, как таковой, собственно, не было, но следопыты знали все деревья, овражки, всхолмья, поляны, ручейки болотца, валуны и кочки этого леса буквально наперечет. Изломанная, замысловатая последовательность деревьев, пней и валунов – отстоящих друг от друга на 20-50 шагов, и составляла заветную тропу. Такими тропами был оплетен весь Фальм. Они позволяли перемещаться из пункта в пункт скрытно, избегая обычных проезжих дорог. Следопыты и пластуны всех баронов фальмских знали заветные тропы. Это знание и было их службой, честью, жизнью потому что в случае большого вторжения, а Харенская угроза висела над полуостровом постоянно, именно заветные тропы должны были сделать баронское возмездие неуловимым и беспощадным, а неприятельские тылы – проницаемыми и беззащитными. И если на варанских гонцов между Белой Амелой и Генсавером не было еще совершено ни одного нападения, если тракт пока оставался свободен от волчьих ям и засек – Так за это армия должна была благодарить сторожевые плеяды офицеров свода, которых пластуны Вальвиры пока еще побаивались, как и всего неведомого. Уж больно ловко заморские гости справились с замком хозяина. Однако Эгин был уверен, что стоит варанской экспедиции завязнуть на фальме хотя бы на пару недель, неважно, в союзе ли с баронами Машмагард или наедине со своей спесью, и армия начнет таять, как дым, как отражение луны в сахарном сиропе. Лакха и Эгин уже третий час наблюдали, как ловко ведут их проводники. Вот непролазный бурелом, где, казалось бы, не проскочит и косуля. Как вдруг за раскидистым корневищем поваленного дуба открывается неприметная дыра лаза. Два коротких колокола на четвереньках, и ты уже где-то по ту сторону завала на пологом скате холма, под которым бьют теплые ключи. Напился и пошел дальше по колено в незамерзающем теплом болоте.